Аликс Грэ. Коды жизни 1903-1993. Она могла бы стать скульптором. Она хотела стать скульптором. Она стала скульптором. Вот только вместо мрамора, бронзы или глины предпочла работать с материалом куда более мягким и нежным, но от того не менее сложным тканью. Шёлк и шерсть джерси и шифон. С их помощью она превращала женщин в богинь, не менее прекрасных, чем древнегреческие статуи, и по сути очень их напоминавших. В 94 году в Метрополитен-музее открылась выставка, которая была посвящена творениям Оликс Грэ, мадам Грэ, великому французскому кутюрье. Кураторы выставки составляя каталог не просто Воздавали должное таланту мадам Гре, ее сравнивали с поэтами, художниками, композиторами, приравнивая ее творение к настоящим произведениям искусства, тем, что прекрасны вне времени. Вот только сама мадам Гре тоже оказалась вне времени, правда, в другом смысле. Ее продолжали помнить, знать и любить только историки моды, а для остальных она стала в лучшем случае полузабытым кутюрье, Кажется, тридцатых годов или сороковых даже о смерти ее узнали не сразу. В последние годы она жила уединенно, и когда во время подготовки выставки девяносто четвертого года организаторы пытались связаться с мадам грэ то получали вежливые письма с благодарностью за то, что ее все еще помнят, не забыли. Вот только письма эти писала не она, а ее дочь Анна. К тому времени, как открылась выставка, Аликс Грэ была уже мертва почти год. Это вызвало потрясение. Как могла незаметно уйти из жизни некогда столь знаменитая женщина, глава парижского синдиката высокой моды? Поступком Анны возмущались, а она отвечала, что просто не хотела дать тем, кто забыл мадам Грэ повод воспользоваться и ее смертью. Жермен Эмили Крэпс, так звали будущую мадам Гре, родилась в Париже в 903 году. Девочкой она мечтала стать скульптором, однако родители, которые принадлежали к нижним слоям среднего класса и считали, что главное твердо стоять на ногах, советовали дочери выбрать что-нибудь более надежное. Она стала мечтать о карьере балерины, и даже занимался танцами, но родители не одобрили это. Оставалась еще одна мечта — стать модельером, но не шить при этом. Так Эмили Крэпс стала работать в парижском доме моды, однако поначалу все же с иголкой. Дом преме был очень популярен в свое время. Одним из самых известных нарядов, созданных там, стало скромное черное платье «Ла Гарсон», но по настоящему знаменитым маленькое черное платье сделает коко шанель карьера знаменитой мауазель началась с изготовления шляпок также начинала и эмили к в 31 первом году дом преме закрылся а спустя год эмили открыла свой дом моды алекс кутюр «Аликс» — новое имя и новая жизнь. Еще год спустя, в 33-м, Аликс и ее подруга Жюли Бартон сняли три комнаты на улице Мира Их дом моды стал называться в честь обеих «Аликс Бартон». А еще год спустя, на улице Фабюр-Сент-Анаре, Аликс, решив, что им обеим будет лучше работать самостоятельно, открывает дом моды «Аликс». Именно он и стал настоящим началом ее карьеры в мире моды. В начале модели «Аликс» были очень просты и лаконичны, впрочем, лаконичными они и останутся. В них было много от спортивного стиля, но вскоре ей удастся найти свой собственный стиль. Что вдохновляло ее? Наверное, в первую очередь античное искусство. Ведь не она хотела когда-то стать скульптором. Однако будет ошибкой сказать, что она копировала хотя бы в какой-то мере драпировки древнегреческих одеяний. Модельер немало времени проводила в музеях, но не для того, чтобы воспроизвести их экспонаты в реальной жизни. Скорее она добивалась эффекта, который они производили на зрителя. Воплощенная, захватывающая красота совместно с движениями плоти и материи, полифония одновременно естественная и безупречная. Наряды, созданные ею, прекрасны и на манекенах, но, чтобы увидеть их настоящую прелесть, нужно наблюдать их в движении, когда множество метров ткани плывет, как облака или волны, не только не скрывая красоту тела, но и подчеркивая ее. Да, для Аликс первичным было именно тело, в то время как для других модельеров на первом месте стояло то, во что тело облекали, собственно, одежда. А она воспевала красоту тела, подчиняя ей ткань. И та подчинялась, недаром даром Аликс говорила, что может сделать с тканью все, что захочет. Еще в самом начале своего пути она поняла, Какая ткань ей нужна? Широкая, гораздо более широкая, чем обычно, драпирующая тончайшими складками ткань, с которой она сможет работать не как закройщик, а как скульптор, лепя из нее оболочку для прекрасного женского тела. В 35-м специально для Аликс знаменитый производитель тканей Родье создаст особенную — шелковое джарси. И работала Аликс тоже не просто с тканью, а с телом. Она не любила ни резать ткань, ни сшивать отдельные куски. Зачем нарушать ее плавную текучесть? И она драпировала и закалывала ткань прямо на модели, только в отличие от гениального скульптора, не отсекая все лишнее, а наоборот, добавляя то, чего не хватало раньше. Бумажная выкройка двухмерна, в отличие от объемного, трехмерного тела, и Аликс предпочитала работать без нее. Не нужно ничего лишнего. Элегантность должна быть лаконичной. Женщина должна надеть платье и забыть о нем. Не поправлять, не одергивать, не думать о том, что расстегнулась застежка, разошелся шов все детали. Само платье, его отделка должны идеально сочетаться не одна, не должна перевешивать другую. Только равновесие, только гармония, только идеал. А окружающие, считал Аликс, должны видеть естественную красоту, скрытую под всем этим. И именно естественную, никаких подплечников, застроченных или заглаженных складок, корсетов и даже бюстгальтеров. Да и как наденешь бюстгальтер к платью, обнажающему... Одно или оба плеча. Так что каждое платье Аликс, драпируя складки, строило особым образом. Ей приписывали утверждение «я могу сделать с грудью все, что захочу, и даже обнажить, как в модели 54-го года, как у древней гречанки». Но она действительно могла сотворить из ткани все, что хотела. «Последняя драпировщица!» — так говорила она о себе. Первый успех пришел в тридцать пятом, когда она сделала костюмы к спектаклю по пьесе «Ипполита» жана Жероду «Троянской войны не будет» в театре Атене. Ее модели становились все более и более популярными и известными, а вскоре пришла и любовь. Но она оказалась куда более стремительной и приходящей, нежели успех. В тридцать седьмом, вскоре после того, как они познакомились, алекс вышла замуж за художника Сергея Черевкова, русского по происхождению. Головокружительный роман, скоропалительный брак и почти такое же скоропалительное расставание. Сергей уехал на Таити в поисках творческого вдохновения, видимо, беря пример с Гогена, и так же, как Гоген не стал возвращаться назад. Вместе они не прожили и года. Легкомысленный муж промелькнул кометой, оставив Аликс только дочку и имя. Он подписывал свои картины словом «гресс», анаграмма, вернее, почти анаграмма французского написания его имени «Сэрж». Именно его возьмет себе Аликс в качестве псевдонима, но это будет несколько лет спустя. Она работает, работает, работает. Труда ее творения требовали, как говорится, адского. На одно вечернее платье могло уйти более трехсот часов, и все вручную. И адского же терпения. Однако Аликс хватало и того, и другого. У нее не было ассистентов. Вернее, были, но им доводилось только завершать работу, которую она почти целиком делала сама. Девушки-модели должны были стоять неподвижно в течение многих часов, пока она, как настоящий художник, вернее, скульптор, творила очередное произведение искусства, окутывая, закладывая складки, драпируя, подкалывая. В 39-м Аликс получает заслуженную награду. Приз за лучшую коллекцию высокой моды на Парижской международной выставке. Тогда же она создала и одно из самых знаменитых своих платьев, Драпе, буквально драпировка, и шелка. Шедевр, шафдовр, высшая работа, которую четырнадцать лет спустя восстановили и сфотографировали, чтобы сохранить для истории. Тогда же, буквально за две недели до начала Второй мировой войны, на свет появилась и дочь Аликс, Анна. Крошку надо было беречь, И когда в июле сорокового года немецкая армия вступила в Париж, Алекс вместе с Анной уехала на юг Франции. Но вскоре стало понятно, чтобы выжить ей нужно было продолжать работать. Помочь было некому. Муж, которому вольная жизнь на Таити показалась куда привлекательнее, чем жить с трудолюбивой женой, не спешил возвращаться в Париж. А нет, это сама Алекс помогала ему много лет. До самой его смерти умер Сергей Черевков в 70 году. Так что в 42-м она возвращается в Париж и там на Рю-де-Ля-Пе знаменитой улице мира открывает новый дом моды под названием Мадам Гре. Именно под этим именем Аликс Гре великая мастерица и войдет в историю моды. Правда, Вскоре дом закрыли, за франдерство хозяйки. И возобновил он свою работу по-настоящему только после войны. Все ликовали, война окончена, можно снова творить. Парижские кутюрье с триумфом возглавили мир моды, и среди них была алекс Гре. Она трудилась, не покладая рук. В среднем она создавала 350 моделей в год и по-прежнему в основном сама. Да, ее ателье стало одним из самых больших в послевоенном Париже. В эпоху расцвета там трудилось около 180 человек, и тем не менее все это двигал гений самой мадам Гре. Она не оставила учеников, она никого из своих ассистентов не обучала специально тонкостям того, что делала. Быть может, считала это просто-напросто невозможным. Была ли мадам грэ при этом удовлетворена результатами своих трудов? Никогда. Как всякий настоящий художник. Единственной целью ее было создавать такие наряды, которые потрясут мир. Мадам грэ не затронули новые веяния. Ее творения были абсолютно вне времени и даже, можно сказать, вне моды. Да, платье, сшитые ею, к примеру, в 58-м году... Могло быть похоже на то, что она делала двадцать лет назад. Зато его можно было надеть и двадцать лет спустя, и пятьдесят, и, наверное, сто. Эта вечная женственность и привлекала к ней все новых и новых клиентов, среди которых, как и до войны, было множество знаменитостей. Хотя платья от мадам грэ могло превратить в богиню отнюдь не только богатую наследницу или кинозвезду. В 47-м алекс Гре получила Орден Почетного Региона, высший знак почета во Франции. Впереди ее ждало еще немало наград и признаний. В 73-м ее избрали главой Синдиката Высокой Моды, и именно она три года спустя первой получила награду «Золотой наперсток Высокой Моды». Однако сама высокая мода оказалась под угрозой. Наступала эпоха претапарте, готовой одежды, массовой моды. А мадам грэ полагала, что только высокая мода, ручной труд, уникальность — единственно возможный путь. Претапарте она считала, да и называла, проституцией. С техникой и методами работы переход к массовым выпускам был просто невозможен. Но, как полагала хозяйка, еще и не нужен. Мадам грэ мужественно держалась до конца. Ее дом моды сдался последним из парижских домов и все-таки начал выпускать прет-а-порте. Это произошло в 80-м. Открылся бутик грэ Тогда же ее объявили самой элегантной женщиной в мире и сделали кавалером Ордена Почетного Легиона более высокой степени, чем раньше. Вот только денег, чтобы продолжать работу, у мадам Грай осталось. Спрос на произведение высокой моды падал с каждым годом. То, как я занимаюсь высокой модой, разрушительно, признавалась она. Однако была твердо намерена сберечь французское качество и французскую элегантность. И, пытаясь защитить свое ателье, свой дом, во всех смыслах, защитить красоту, она продала то единственное, что на самом деле... Позволяло держаться на плаву. Парфюмерное производство. Затем оно несколько раз переходило из рук в руки. Ароматы от грэ можно купить и сейчас. Но все это уже не имеет ни малейшего отношения к великой мадам. Деньги, полученные от продажи, она целиком вложила в свое основное дело. Но и это не помогло. Спустя два года ей пришлось продать и его. Покупателем стал Французский предприниматель Бернар Топи. О, он смог убедить мадам Грей расстаться с любимым детищем. Ведь, как описывал он совместное будущее, ей не придется никуда уходить. Наоборот, она сможет творить как раньше, а он избавит ее от мучительных размышлений о том, где взять деньги. Пусть она просто будет. Это оказалось ложью, намеренной или ненамеренной, но ложью, наглой и циничной. В 87-м году мадам Гре в буквальном смысле вышвырнули с улицы Делапе, где ее ателье просуществовало 45 лет. Новым хозяевам, которым М. Топи продал дом Гре, не было дела до 84-летней женщины, сколь угодно гениальной. Мебель и манекены разломали топорами, ткани и платья вынесли в мусорных мешках, рассказывала затем Анна дочь мадам, и из-за неуплаты налогов дом грэ исключили из синдиката высокой моды, который она же и возглавляла. Да, в восемьдесят восьмом году Вок назвал мадам грэ величайшим из современных кутюрье, но на самом деле для нее все оказалось кончено. В девяностом Анна забрала мать и уехала с ней из Парижа в Прованс. Дом престарелых стал последним домом Аликсгрэ. А в ноябре 93-го она тихо ушла из жизни. Через шесть дней ей должно было исполниться 90 лет. Только в декабре следующего года известие об этом появилось в газете «Лимонт» как результат журналистского расследования. Долгая жизнь с печальным концом. «Я в музеях, а вас там никогда не будет», — сказала она мсье Топи, покидая свой дом. Но если это и утешало ее, то немного. Мадам грэ не нужна была слава во всех ее проявлениях, кроме интереса к ее творениям. Она почти не общалась со своими знаменитыми клиентками, вела замкнутую жизнь, не меняла возлюбленных одного за другим не устраивала скандалы или громкие публичные выступления, носила закрытые костюмы, общалась только с немногочисленными друзьями, не пыталась привлечь внимание прессы. Она работала, она творила. Быть может, ей нужно было поступить по-другому, не замыкаться в своем творчестве. И тогда мы бы сейчас знали не только великую мадемуазель Шанель, но великую мадам Гре. Американский дизайнер Билл Бласс, отвечая на вопрос, является ли мода искусством, сказал однажды: "Нет, это ремесло. Иногда в нем больше творчества, иногда техники. Искусством оно становилось только в руках мадам Грэ или Валенсиаги". Мадам Грэ, сфинкс моды, создавала не моду, а красоту. В отличие от первой, вторая Вечно.